«Без страха перед Аллахом нет стыда перед людьми» Иранская поговорка Сволочь ты, Ахмед! А кумыс этот дрянь несусветная. Он хорошо утоляет жажду и полезен при болезнях печени. Кушай жир. Уф, меня уже от плова мутит жирный, как не знаю что. Жир... Это благодеяние Аллаха, служащее для смягчения нрава и блеска кожи у правоверных. А кто додумался есть его руками? В приличных заведениях подают ложки, и вилки, на крайняк китайские палочки. вайме самый мир кушает плов руками. Ты что, совсем не обучен вести себя за столом? О, блин, горелый, ну чья б корова мычала. Ладно, давай сюда свою кислятину. «Все лучше, чем этот зеленый чай. К вам на базар индийский, совсем не завозят». «Что, и грузинского с опилками тоже нет?» «Пресвятая Богородица, ну и дыра!» Башмачник Ахмед в прошлом был образованным человеком. Он с детства много путешествовал, ходил с караванами, понимал четыре языка и даже учился грамоте у муллы. Старого Хаяма знал давно, называл его «дедушкой», Как знал и то, что седобородый пьяница и поэт подворовывал направо-налево. Когда гонения на мелких жуликов достигли апогея и на улицах Багдада хватали едва ли не каждого второго прохожего, именно Ахмед прятал у себя будущего классика персидской литературы: прятал и кормил, рискуя в любой момент быть изобличенным и подставить свою спину под палки стражников и мира. Поэтому молодого человека, назвавшегося внуком старого Хаяма, Он принял безоговорочно, либо вслух признать такое родство мог либо отчаянный удалец, либо безнадежный сумасшедший. А зачем тебе хаджана Средин?» Да, честно говоря, понятия не имею. Дедуля особенно настаивал, чтоб я его нашел. Вроде бы вместе мы сделаем козью морду вашему миру. Ой, зачем так громко кричишь? «Неужели от твоей глупости непременно надо оповестить целый свет?» «Никто во всем Багдаде ни за что не станет помогать безумцу, дерзнувшему грозить великому миру. Поверь мне, чужеземец, никто!» «Слушай, Ахмед, я, может, что не так сказал ты извини. Все эти словечки прикольные, ссор, шелуха, не принимай за чистую монету. Но скажи мне, правда, что у вас казнили детей?» казнили, воров, даже самых маленьких. Башмачник не ответил. Власть любого тирана держится на крови. Правление мира Селима и Бангаруна Аль-Рашида было не лучше и не хуже предыдущих. Если Аллах дарует человеку власть, он, несомненно, отдает ее в достойные руки. Да и кто бы взялся оспаривать мудрость Всевышнего? Любой муфтий, мулла и даже бродячий дервиш в два счета объяснили бы сомневающемуся глупцу всю глубину его падения в бездну безверие. Раз и мир взялся за искоренение пороков, то уж никак не без поддержки на небесах, значит, и Аллах, и пророк его Мухаммед, и другие праведники одобряют действия мира. Ахмед основательно потряс головой, отгоняя от себя почти забытый ужас. Детские руки на плахах Багдада. Он не будет тебе помогать. Кто? Аджана на средин. Не понял юмора. Хаджи сейчас около тридцати. Это достаточный возраст для умудренного жизнью мужа. Он очень изменился. Совершил паломничество в Мекку, остепенился, потолстел, и люди обращаются к нему до Мулло. Это уважаемый человек, чтящий Коран, наизусть знающий Сади и Хафиза. Совсем не тот сорванец, каким знал его твой дед. Хаджа — благочестивый мусульманин. Как только ты откроешься ему, он призовет стражу». «Не может быть. Слушай, а мы вообще говорим об одном и том же человеке? Я думал, хаджа средин, друг бедных, хитрец и благородный мошенник» разъезжающий повсюду на сером ослике и носящий титул возмутителя спокойствия. Черт, да я ж про него целых два кинофильма видел. А что это такое кинофильм? А... Не помню, — потупился лев. Башмачник пожал плечами и начал складывать на блюдо остатки пиршества. Абаленский, подперев кулаком щеку, задумчиво изучал щели между грубыми досками сарая. Украденное транспортное средство было привязано у заднего входа и от посторонних глаз занавешено полосатой тряпкой. Переночую у меня, а завтра уходи из нашего города искать свое счастье. В Багдаде ты не найдешь ничего, кроме бесславной гибели под етаганом и мирского палача. Убедил. Хвала Аллаху, я постелю тебе в углу. Нет. Держать всю ночь этой закисшей кожей увольте. Стели рядом с дверью, там хоть с кузняком тянет. — Как скажешь, уважаемый. Вот так подойдет? — Ага, спасибо. Самое то. Слушай, пока не спим, а так, интересу ради. Где же он теперь обитается, наш переменчивый домулло По улице вниз до Рыка. Там, за базаром налево, третий маленький дом, доставшийся от родственников отца. Хаджа сейчас живет один. Он копит деньги на Колым и хочет жениться. О, ну, брак это святое дело. Когда-нибудь забегу, поздравлю молодоженов. Как только косулей слагать научусь. Газелей. Какая разница? Газель — это форма стихосложения. А не марка микроавтобуса. Спи, о безумец, ты произносишь слова непонятные, а значит опасные для ума истинного мусульманина. Что ты сказал? Спят усталые игрушки, мишки спят, ля-ля-ля-ля-ля. У -ля -ля -ля -ля. Аллах, прояви милости, и терпение, он обещал уехать завтра. Возможно, так бы оно и было, возможно. Проблема не в том, что Аболенскому было некуда ехать. Поверьте, такие мелочи его не смущали. И не то, чтобы он так уж слепо спешил исполнить просьбы дедушки Хаяма и Бномара. Умение держать слово вовсе не значило для него фанатичной преданности клятве. Сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, да что за дела, лев вполне мог бы и отвалить. Как настоящий аристократ, он даже не допускал мысли, что может выглядеть смешным или, может быть, понят неправильно. Но с другой стороны, Именно его врожденную гордость и ухитрился невольно задеть битый жизнью башмачник. Сказав, что ему никто не будет помогать, что любой правоверный радостно предаст его в руки закона, что даже известный борец за правду Хаджана Средин и тот готов стать мулой. Ахмед честно и нелицеприятно показал молодому человеку всю безысходность его затей. Как говорят на Востоке, Ударом камчи не перебить рукоять мотыги. Любой разумный человек подумал бы и отступился. Проблема в том, что гордость русского дворянина не подвластна зову разума. Скажите льву, этого делать нельзя, потому что это сделать невозможно. Он тряхнет кудрявой головой, высокомерно хмыкнет, улыбаясь. «Все это чушь, старик, смотри сюда!» и сделает все как надо. Ну, а если это действительно невозможно, он просто затратит чуть больше времени. Когда Боленский убедился, что его гостеприимный хозяин крепко спит, вытянувшись прямо на полу, он бесшумно встал, снял с гвоздика халат, сунул под мышку тюбетейку и вышел из сарая. Стояла глубокая ночь. Над спящим Багдадом дурманно сияли огромные восточные звезды. Базар давно утих, все лавочки, палатки и сарайчики были закрыты на замки и засовы. В узеньких окнах домов не мелькал ни один огонек, а голоса ночной стражи, раздававшиеся вдалеке, были едва различимы. Начинающий вор осторожно вывел за собой сонного ослика, обмотав ему копытце какими-то тряпками, и предупреждающе приложил палец к губам Не вздумай орать не вовремя. Кругом люди спят. Иногда у нас, преступников, рабочий день не нормированный, а график выхода на производство скользящий. Сегодня придется поработать ночью. Так, давай глянем бегло, где у нас тут в контролируемом районе наиболее богатые лавочки. Правильно, те, на которых висят самые большие замки. Тут ты угадал. У нас на все про все пара часов, потом надо бодро рвать когти вдоль по улице вниз, а рыка, Найти третий дом от угла... Я очень хочу ненавязчиво склонить одного потенциального домуло к вынужденному сотрудничеству в добровольно-принудительной форме. Раз пошли на дело, и я, и Рабинович, Ослик понятливо кивнул и постарался пристукивать копытцами в заданном ритме.